Глава 14. Карты и половой инстинкт. Наконец-то дружная компания, благанившая когда-то на улице Жуковского, в Петрограде, воссоединилась. Шкловский и Капсон тоже были здесь, да и кого здесь только не было. Казалось, все интеллектуальные сливки царской России переместились в Берлин. Белый, Пастернак, Есенин, Северянин, Сминовеховцы во главе с будущим красным графом Алексеем Толстым и так далее. Примечание «Сминовеховцы» – участники неформального общественного движения «Русская по большей части эмигрантской либеральной интеллигенции». Название пошло от опубликованного в Праге в 1921 году сборника публицистических статей «Смена вех». С началом НЭПа они поверили в перерождение Советской России, считали, что нации нужно примириться и объединиться, и ратовали за возвращение на родину. Конец примечания. Литераторы-эмигранты жадно выпивали и дискутировали с литераторами советскими. Занавес был еще не железным, а тюлевым. Жизнь у тогдашних людей в Европе складывалась до того авантюрно, что даже завидно. Шкловский ко времени «Берлинской встречи» уже написал свои главные теоретические работы про поэтику остранения и прочих фантастических тварей, успел покомандовать атакой броневого царского дивизиона, получить сложнейшее ранение и Георгиевский крест из рук генерала Корнилова. Эвакуировались российские войска из Персии в качестве представителя Временного правительства. В Петрограде он участвовал в антибольшевистском заговоре эсеров. В Киеве свергал Гетмана Скоропадского и попал в роман «Белая гвардия» под фамилией «Шполянский». На ходу выпрыгивал из поезда, убегая от ЧК, стрелялся на дуэли, сражался в рядах Красной Армии, стал профессором и ведущим критиком и, наконец, после начавшихся арестов эсеров, бежал по льду в Финляндию. Его жена Василиса оставалась у большевиков заложницей. За границей Шкловский встретил любимую Капсона, с которым познакомился когда-то на диване у Бриков и которого еще недавно в журнале «Книжный угол» призывал вернуться в Россию. Якобсон, будущий всемирно известный структуралист, тоже повел последние несколько лет в режиме быстрой промотки приключенческой ленты «Контрреволюционер, ученый, дезертир, полиглот». В Праге он успел освоить еще и чешский язык и переводил стихи Хлебникова и Маяковского. Преподавал в Карловом университете, подвязался с переводчиком во впервые открывшейся советской миссии. Он все еще страстно любил Эльзу. И хотя в конце концов и женился на студентке-медичке, Соне Фельдман продолжал забрасывать свою бывшую московскую пассию душещипательными письмами. В Берлине Шкловского снова тяжело ранило, на этот раз стрелой Купидона. Объектом его чувства стала та же Эльза. Любови своих друзей-теоретиков схлестнулись в смертном бою. Через много лет Шкловский рассказывал об этом Виктору Дувакину. Диалог получился дерганый, пунктирный. Виктор Шкловский. Когда я был влюблен в Эльзу, я разогнал, правда, вокруг нее на километр всех мужчин. Просто они боялись меня. Но это было просто от дурацкого характера. Виктор Дувакин, «Выходило, что если бы вы не разгоняли, а держались бы на противоположном полюсе, так как держался Осип Максимович, прими ванну», намек на тот веселый эпизод Лилиной биографии, когда она напилась с двумя незнакомыми офицерами, проснулась наутро в борделе, а Осип, продемонстрировав змеиное самообладание, прокомментировал Женину выходку «прими ванну и обо всем забудь», то, Виктор Шкловский, «Вы откуда знаете, от меня, нет?» Виктор Дувакин, и от вас тоже. Мне уже четыре раз говорили. То выходит, что вы были бы на более, так сказать, высоком уровне, были бы более человеколюбящим. По-моему, это вполне естественно. Это доказывает, что вы в то время Эльзу любили. Виктор Шкловский, конечно, любил. Видите ли, в чём дело? Мало ли что, я любил. Я её сделал писательницей за то, что я её любил. Я её научил писать, я дал ей индукцию. Ну вот, Эльза, Виктор Дувакин. «Вы Триале знали самого?» — Виктор Шковский знал. «Эльза более прозаичная, чем... менее трагичный человек, чем Лиля». Виктор Дувакин. «Ну, а если разогнали?» — Виктор Шковский разогнал это. «Они меня боялись. Я одного человека взял и бросил в рейн. Но это... я не думал, что это мое право. Это мой характер». Виктор Дувакин. «А вы были физически сильным?» Виктор Шкловский. «Очень сильным. Я у Эльзы в квартире ударил кулаком израсцовую печку и вышиб изразец голым кулаком». Виктор Дувакин. «Плохой был печник». Виктор Шкловский. «Плохой был печник? Нет, это был немецкий печник. Немецкий печник был. Впрочем, видите, в чем дело было? Вот если вы ударите этот стол, не думая о руке, то, вероятно, его можно сломать. А если вы подумаете о руке, вы его никогда не сломаете. Вы разобьете руку». Примечание о счастливом Ленине, женщинах, свободе, любви и своей версии гибели Владимира Маяковского. Конец примечания. Шкловский и вправду разгонял поклонников Эльзы кулаками. Одного англичанина в ресторане бросил на рояль. Жил в прогулоч, чтобы ежедневно класть под Эльзиной дверью букет цветов. Мал того, он бесперебойно писал, вернее, надиктовывал ей невероятное по метафорике письма, в которых успевал ее глаза, волосы, даже пятки, просил стать его женой и родить ребенка. Параллельно не забывал и свою заложницу-жену. «Верен тебе совершенно. Ночью кричу. Приехали Брик, Маяковский и Лиля. Очень неприятны. Люблю тебя больше прежнего. Жить без тебя не умею». Примечание «Шкловский. Почта века» из переписки Виктора Шкловского «Москва. Грани. 2003 год». Страница 39. -я. Конец примечания. Из писем сложился шедевр «Зу» или «Письма не о любви». Эльза там выведена как Аля, а соперник Якобсон остается инкогнито. Роман Осипович, конечно, страшно злился, что Шкловский переплавляет их историю в книгу. Янгфельд приводит цитату из его «Письма Эльзе». Надоело, что Витя хочет нас с тобой инсценировать, а себе взять за драму корреспондентский билет, если не удастся заделаться актером на второй роли. Многие потом пеняли Шкловскому, что книга слишком сделанная, образцово-формалистическая. Пусть даже и так, но она вся надрывная, надрывается чувством. Она, по собственному выражению автора, получилась какой-то влюблённой. Взяв её в руки, невозможно не обжечься. Актриса Рина Зелёная, прочитав «Зу», решила, что её автор – это такой худой страдающий герой, похожий на Гётовского вертора. И была разочарована, увидев пышущего здоровьем Крутобокова Шкловского. Кстати, весьма любопытна фраза, которую Шкловский обронил в разговоре с литературоведом Александром Чудаковым. «Леля меня не любила». У нее в комнате висело масло, лилия обнаженная в натуралистической манере. Однажды она сделала мне предложение в прямой форме. Я не согласился, Эльза была лучше. Да уж, между Шкловским и Лилей всегда били молнии. А глубинная причина, выходит, кроется в простом. Женщина соблазняла, а мужчина не захотел. Примечание цитируется по «Чудаков, спрашивая Шкловского». Литературное обозрение, 1990 год, номер шестой, страница шестая. Конец примечания. Вообще, если вспомнить, как Лиля гладила руку Пунина, как к ней ладонь юного Виктора Ерофеева, прожигая его огненным взглядом. Можно вывести гипотезу о ее методах соблазнения. Она нападала первая, но это не было женским приставанием в обычном смысле, жалким, просительным, унижающим. Не являлось это и тем, что называется мужским харасментом, когда грань между страстным напором и изнасилованием ужасно неустойчивая. Хрупкая Лиля не могла бы никого изнасиловать, даже при большом желании. Это было скорее исполненное чувством собственной неотразимости, горделивое и нетерпящее возражений требования «дай, хочу». И подавляющее большинство мужчин, конечно, теряло голову. Редкая женщина умеет предложить себя без экивоков, без нытья, без игрища пряток. И редкий мужчина откажется, когда женщина, даже не очень красивая, сама себя предлагает. И иногда это было пробой температуры воды. Подход совершенно мужской а вернее активно феминистский, помню, во время одного застолья слышала от известной российской телеведущей, как к ней приставал президент одной из постсоветских стран. Взял в охапку и начал кружить, а вдруг понравится, и она славит сопротивление. Так и Лиля. Она прощупывала ситуацию, как обычно делают мужчины. Пожму руку, ошпарю взглядом, а дальше... А дальше мужчины сами падали к ее ногам, за очень редким исключением. Что же до осады Эльзы, то для Шкловского она, судя по некоторым деталям, оказалась не такой уж безуспешной. Кое-что сладкое он все-таки урвал. В письмах не о любви, говорится о поцелуях в губы, а в разговоре Виктора Борисовича с Чудаковым прорывается не очень деликатное бахвальство. Эльза, когда я был в первый раз с ней, удивилась. Я не думала, что ты такой специалист. Длинного романа не было. Были встречи. Когда встретились после ЗУ, она сказала, «Теперь это получается у тебя хуже». Неудивительно, что современники называли Шкловского эротоманом, а Гинзбург писала, что у него гипертрофия полового инстинкта. Впрочем, при всей горячности чувств коммигранки Эльзи Шкловский собирался вернуться на родину. Последнее письмо в его книге «Обращение к Авциклу» с просьбой впустить его обратно в страну Советов. Ивцык ко всеобщему удивлению смилостивился. Кстати, ответы Эльзы взу подлинная. Узнав об этом, горький восхитился ее пером и посоветовал писать прозу. Шкловский почувствовал себя пигмалионом, гордился, что женщина, не ответившая на его чувства, стала его Голотеей, что это он сделал ее писателем. Как литератор Эльза окажется весьма плодовитой, всю жизнь будет писать романы, рассказы, усердно переводить с русского на французский и с французского на русский. Но первые свои тексты на Таити, земляничку Эльза посвятит не Пигмалиону Шкловскому, а преданному ей с детства Ромику и Капсону. Странно и обидно, что его горячие признания не получили в ее сердце должного отклика. Какая была бы блестящая партия! Но Эльзу вы все еще болела Маяковским. Видно, приезд всей компании всколыхнул дремавшие переживания, сорвал корочку с незажившей раны. Позже она вспомнит, как они встретились, как поселились всем табором в курфюрст-отеле, как целыми днями толкался народ, как Маяковский с головой погрузился в азартные игры и почти не разговаривал с ней. Его злосчастные карты, его равнодушие так измотали Эльзу, что она переехала из отеля в меблированные комнаты. Табор явился к ней на новоселье. Маяковский снова с картами, поругались, Маяковский ушел, испортив веселье, Лилия их мирила. Кровь из раны, видно, продолжала пульсировать, и почти через год, в 1923 когда вся компания отдыхала на Фрийских островах в Северном море, даже когда я заболела тяжело по приезде на остров Нордерней, дыра-дырой, нехорошая, не дрянная, немецкий курорт, живу в Нордернее, куда мы поехали все вместе, мам, Володя с и все те же, что потянулись за нами, даже тогда Володя на меня, можно сказать, не обернулся. Вижу себя в кровати, лежу, страдаю, а во дворе солнце, все на пляже, быстро и весело входит Володя, берет с Лили Лилина полотняное пальто, назидательно говорит самому себе, видимо, повторяя Лилины слова «Не укались там две булавки», и уходит, не сказав мне ни слова. Примечание Эльза Триале «Заглянуть в прошлое», страница 60 -я. конец примечания. Но злилась и бесилась не только Эльза. Лиля тоже была ужасно недовольна щенником. Все ее мечты на совместных походах по музеям разбились вдребезги. Маяковский дни и ночи проводил в покерном угаре и выходил на улицу только в цветочный киоск, где покупал для Лили гигантские букеты прямо с витрины вместе с вазами. Ужинали в самом дорогом ресторане «Хорхер», где Маяковский щедро платил за всех. Леля стеснялась, и казалось, что Маяковский вел себя как купец, заказывал сразу две кружки пива и не меньше пяти порций компота и дыни. Дыню он, видимо, очень любил. Когда мать Осипа однажды принесла сыну в качестве гостинца большую экзотическую дыню, Маяковский бесцеремонно набросился на лакомство и слопал его в одиночку, оставив Полину Юрину совершенно обескураженной. Пока Маяковский прожигал время за картами, Лиля бродила по музеям с Осипом, то даже читал лекции в Академии нового искусства, а поведение Маяковского доставало ее до печенок. Катанян-младший, правда, Маяковского оправдывает. Дескать, мужчина был крупный, со здоровым аппетитом, потому и засиживался в ресторациях. Что ж, до театров и прочие культурной программы, то без знания языка он все равно не смог бы насладиться спектаклями и вернисажами в полной мере. К тому же он много писал, встречался с создателями, ездил в Париж на деловые переговоры с Сергеем Дягилевым, а потому имел полное право немножко расслабиться за карточной колодой. Выступления у него и вправду были. Еще в Ревеле, современный Тален, Маяковский прочитал лекцию о пролетарской поэзии. А в Берлине вместе с Осипом участвовал в открытии выставки русского искусства в галерее «Ван Зимен, где западной публике впервые демонстрировались работы Татлина, Малевича, Шагала, Родченко, Кандинского, Лисицкого, Бурлюка. Здесь же висели сделанные Маяковским плакаты «Окон роста». Также Маяковский подписал создательством накануне договор на поэтический сборник, а еще издал книгу «Два голоса» с визуальной поэзией для чтения вслух. Художник-авангардист и архитектор Лазарь Эльзер или Эль Лисицкий разбил типографские строки так, чтобы ритмы интонации стихов буквально читались глазами. Что же касается обильных многочасовых обедов в лучших ресторанах, то берлинские туристы в то время легко могли пошаковать. Марка в послевоенной Германии почти ничего не стоила. В воздухе уже сквозил национализм. Шкловский в те дни писал жене, что на Европу спускается ночь. Ночь наступает. Будем любить крепче. Здесь чахнет Ремезов, танцует Белый, скрипит Ходосевич, хамит Маяковский, пьет Толстой, остальные шиберуют Шибируют, значит, спекулируют. От немецкого «шибер», «толкатель» примечание Шкловский, почта века страница 39 -я. конец примечания неудивительно что лилю эта поездка к маяковскому значительно охладила на фоне образованного любознательного знающего языки осьпа владимир владимирович с его извечными киями картами и ревностью был несносен когда он уехал на неделю в париж лили с облегчением вздохнула В Париже Маяковский встретился со старыми друзьями-художниками Михаилом Иларионовым и Натальей Гончаровой, познакомился с композитором Игорем Стравинским, художниками Пабло Пикассо, Фернаном Леже, Жоржем Браком, Робером Делоне, Жаном Кокто и даже попал на похороны писателя Марселя Пруста. А когда вернулся в Берлин, началось то же самое, картой в четырех стенах и никакого интереса ни к чему, что прямо его не касалось. Что ж, в любой сказке нарушение запретов приводит героя к жестокому наказанию судьбы. Так с Маяковским за плохое поведение во время заграничной поездки ему пришлось горько расплакиваться и расплачиваться, мучительно и наотмашь.